Глава 37. Юджин Цель общего сбора стала понятна сразу. Обязательные браслеты на пульснике сменили на модель поновее. Кто-то смотрел на новшество со страхом, справедливо не ожидая от магистров ничего хорошего. Но Аврора, явно знавшая об этом новом лучше него, Юджина, Одобряюще улыбалась Ветле и Ари. Она первая надела новый браслет и бросила старый в контейнер в руках у препода. Юджин выдохнул. «Если их собрали только для того, чтобы сменить на пульснике, дело яйца выеденного не стоит». Почему же ему так тревожно? Откуда терзающие изнутри чувства Что должно случиться что-то страшное. Это не все новости, объявил с трибуны ректор и широко, хоть и немного вымученно, как показалось Юджину, улыбнулся. Двум студентам Аусвер выпала великая честь. Каждое слово магистра отдавалось на батом в ушах, сдавливало тисками грудь. Юджин оглядывался ища глазами Синеку. Куратора Академии не было ни среди магистров, ни среди остальных магов. В связи с необычным магическим даром, студентка Аврора Зайко направляется в правительственный университет экспериментальной магии на двухнедельную стажировку. Поддержим Аврору аплодисментами, это великая честь для нее и для Аусвер. «О, богиня!» — сквозь шум плесканий раздался тихий плач ветлы. «Аврора, тебя забирают на опыты!» «Не бойся!» Одной рукой Аврора держала за руку его, ладонью другой ласково провела по щеке подруги. «Вообще, больше ничего не бойся! Больше ничего страшного не произойдет! Обещаю!» «Аврора, нет!» «За меня не волнуйся, со мной все будет отлично, обещаю!» «Ну где же вы, Аврора?» Ректор рыл взглядом толпу. «Поднимитесь к нам, позвольте поприветствовать вас как полагается!» «Иду!» — крикнула Аврора и, улыбнувшись ему напоследок, направилась к возвышению. Толпа расступалась перед ней, или, правильнее сказать, шарахалась в стороны, словно новенькая могла заразить всех интересам магистров. «Так продолжал ректор, — «в связи с внезапно проявившейся способностью к рекордному восстановлению магического резерва, в притории направляется наш выпускник Касьян Мариуш. С феноменом возвращения вашего дара — и ощутимо возросшего магического резерва следует ознакомиться поближе. В полной тишине Касьян пересек зал, зашел на возвышение. Как он разительно изменился! Всего два раза за прикосновение с магией Авроры, а друга было просто не узнать: плечи, осанка, отсутствие кругов под глазами, но главное — взгляд. И теперь вот так пустить все их совместные усилия на корм этим скотам? Юджин не мог допустить этого. В несколько прыжков, уворачиваясь от преподов и студентов, он преодолел расстояние, разделяющее его от возвышения, взлетел по лестнице и посмотрел в лиловые глаза подруги, на которую, к слову, был зол, Сфинксы драные, да ведь он влюбился, по-настоящему влюбился раз и навсегда, влип по самую рыжую макушку, придурок, и нет смысла врать самому себе и окружающему. «Я вызываюсь добровольцем», — обратился он к ректору. «Вместо нее отправьте меня в приторий на стажировку». Ректор посмотрел на него с интересом и при этом улыбнулся, словно Юджин удачно пошутил. И даже жестом остановил магов, взобравшихся вслед за ним на сцену, готовых атаковать его стазисом в любой момент. Увы, в алконе. Магистр Рейп покачал головой и по его взгляду было понятно, что он-то с большим облегчением избавился бы от Юджина. «Ваш магический дар далек от отметки в двадцать восемь, как у Зайко. Соответственно, он не может заинтересовать нас в той же степени». «К сожалению», — говорил его взгляд. «Тогда возьмите меня вместо Касьяна», — не унимался Юджин. «У него всего одиннадцать по Мурею, а у меня тринадцать. И у меня резерв тоже восстановился». Еще быстрее, чем у него. Вот феномен, с которым вам стоит познакомиться поближе. Ректор опустил взгляд на панель перед собой. Несколько раз кивнул своим мыслям, затем снова поднял взгляд на Юджина. «Вам так не терпится в притории, Волконе?» «Представьте себе, с детства мечтал наслаждаться видом шпилей приториум-сити». «Ну?» Но... «Так тому и быть. Мариуш, вы свободны!» Но «Ну вот зачем ты, Юджин?» — одними губами прошептала Аврора. «Куда ты, туда и я!» — так же тихо ответил он. «Я еду с тобой, чтобы тебя защитить!» «Вот кто просил тебя? Не нужна мне защита! И Касьяна, и Заусвер вытянули бы!» В лиловых глазах Авроры застыл упрек. Юджин почувствовал себя дураком. Влюбленным дураком. С этого дня студенты Зайко и Волко не переходят под ваше наблюдение, магистр Нгилер. То есть, я, конечно, хотел сказать, руководство. По залу прокатилась тихая «Ах!». из-за стола, за которым сидели магистры, поднялся один из них. С глубоко посаженными злыми глазами и тонкими усиками над полной верхней губой. Студенты прозвали этого магистра черным докторусом. Аврора побледнела, сливаясь с цветом кожи с белоснежными стенами. По ужасу, мелькнувшему в глазах подруги, Юджин понял — что она ожидала чего-то другого или кого-то.